Пётр и Дайн обслуживали своё оружие. Смазывали маслом, чтобы оно не ржавело. Проверяли, не расшаталось ли что-то и так далее. На броне были вмятины, а на мечах – зазубрины, которые появились от соударений с мечами гоблинов. Всё это нужно было починить как можно быстрее. Следует ли нарушать их концентрацию? Ему нужно было сообщить этим двоим, а также Энфри который заботился о конях, что ужин уже готов. Солнце уже было у горизонта. Группа ужинала на фоне кровавого красного заката. В чашах был суп из птицы, приправленный беконом, тостами, сушеным инжиром и орехами. Это и был сегодняшний ужин. Айнс уставился на свою чашу с супом. Через перчатки он не чувствовал тепло, но видел, что все с удовольствием едят, не дожидаясь, пока он остынет. Так что температура должна быть нормальной. Что же делать? Айнс был нежитью и потому не мог есть. Он замаскировался заклинанием иллюзии, но его раскроют, если он своим скелетным ртом начнет есть суп. Он не мог позволить, чтобы кто-то увидел его истинную внешность. Неизвестный мир с неизвестной едой. Может, это простые несколько блюд. Но Айнс все равно начал сожалеть о том, что не может есть. Хотя его больше не мучил голод, он был недоволен. Перед ним стоят такие вкусные и интересные блюда, а он не может их съесть. Впервые с того дня, как Айнс пришел в этот мир, он пожалел, что имеет тело нежити. «А, ты что-то из этого не любишь есть?» – спросил Люк глядя на Айнза, который еще не начал есть. Нет, это по личным причинам. Неужели? Не заставляй себя, хорошо? Но уже время еды. Можешь и снять шлем. Это религиозные причины. В те дни, когда я убиваю, пять и более человек не могут есть вместе. У тебя довольно странная религия. Но мир велик. Неудивительно, что такая религия существует. Услышав, что это относится к религии, все перестали на него смотреть с подозрением. Наверное, в этом мире религия сложное дело. Айнс поблагодарил бога, в которого не верил. Чтобы сменить тему разговора, он спросил Петра. «Вы называете себя меч тьмы, но, кажется, ни у кого из вас нет такого меча». Петр основным оружием использовал обычный магически усиленный длинный меч. Люк-Лютер использовал лук, дайн – булаву, а анинье – посох. Ни у кого не было чёрного меча. Главное оружие Петра и дополнительное оружие Люклютора были мечами. Но они никак не были чёрными. Существовала техника изменения цвета. Металл посыпали особым порошком. Так что не так уж и трудно было выковать чёрный меч. Скорее даже, это было необычно, что ни у кого нет чёрного меча. «Ах, этот вопрос!» Люк-Лютер застенчиво улыбнулся, будто вспоминал своё позорное прошлое. У Ниньи вовсе лицо стало ярко-красным. И не от отражения костра. «Когда-то Нинья искал один меч!» «Не вспоминай об этом. Я тогда был еще Йон. Здесь нет ничего постыдного. Очень важно иметь великую мечту. Пощади, Дайн, серьёзно!» Члены мечети мы весело рассмеялись, шутя над Ниньей. Который настолько смутился, что ему захотелось сквозь землю провалиться. Имя Меч тьмы, похоже, было их внутренним секретом. Когда-то давно мечами тьмы владел один из легендарных 13 героев, с улыбкой сказал Петр, но не продолжил. Если он на этом остановится, будет слишком расплывчато. Все, что я знаю о 13 героях так это то, что они были на совершенно ином уровне, нежели обычные люди. Именно они победили бушевавшего 200 лет назад демона. Понятия не имею, кем были эти герои и какое у них было снаряжение. Я, всё это не зная, потеряю перед ними лицо. Следует притвориться, что знаю. Пока Айнс не знал, что делать, встряла он «А кто это?» «Замечательно». В мыслях Айнс принял победоносную позу. А члены меча Тьмы выглядели потрясёнными. Не знать о магическом предмете, который они сами назвали, должно быть, это немного шокирует. Так ты не знаешь, Набелька. Могу тебя понять. Хотя он был одним из 13 героев, его называли злодеем, потому что остальные верили, что он отпрыск демонов. Когда рассказывают сказания о легендарных героях, Его часто пропускают, но говорят, он был очень могущественным. Мечи Тьмы, так называли четыре меча, которые использовал Тёмный Рыцарь, один из тринадцати героев. Демонический меч Килинейрам, излучающий демоническую ауру. Меч разложения Колокудабар, рана от которого не заживают. Меч смерти Суфис, способный убить от одной царапинки. И меч зла Хумилис, чьи способности неизвестны. А! Без интереса ответила Норбирел. Все неловко улыбнулись. Айн склонил голову на бок, глубоко задумавшись. Ведь описание этих способностей показалось ему знакомым. Вдруг в голове всплыл образ одной вампирши. Эти особые способности похожи на класс Шалти Проклятый Рыцарь. Легенда проклятых рыцарей гласила что они проклятые паладины. В Игдрасиле это была сильная профессия, но поскольку в ней было много недостатков, она была не очень популярна. Некоторые из навыков, которые могли выучить проклятые рыцари, включали в себя излучение волны тьмы, нанесение ран, которые нельзя исцелить низкоуровневыми заклинаниями, смертельные проклятия и т.д. Айнс сузил под шлемом свои иллюзорные глаза, полагая, что это не может быть совпадением. Возможно, это мечеть мы могли наделять особыми навыками, похожими на навыки проклятого рыцаря. Но также была высокая вероятность, что сам герой был проклятым рыцарем. Если это так, то одним из требований становления проклятым рыцарем было достижение 60-го уровня. Так что темный рыцарь должен быть по меньшей мере 60 уровня. А учитывая навыки, которые он изучил, уровень должен быть по меньшей мере 70. -м. Демон Бог сражался против такого героя, так что их уровни должны быть примерно равными. Но Ниган из Писания Солнечного Света заявил, что Демона Бога победил доминион власти. Значит, Демон Бог не настолько силен, как герои. Судя по собранной информации, Наиболее разумным будет заключить, что демон-бог не так уж и силён. Но единственный способ найти ответ – это заполучить такой меч или встретить героя лично. Пока Айнс думал, группа продолжала болтать. Он поспешно сосредоточил внимание на их разговоре, чтобы не пропустить ни одной возможности получить больше информации. Найти такой меч было моей первой целью. В мире было много легендарного оружия. Доказано, что некоторое оружие существовало на самом деле. Но неизвестно, дожило ли оно до наших дней. А, кое-кто уже обладает одним из мечеть Тьмы. Энфри обыденным тоном уронил бомбу, заставляя всех членов мечеть Тьмы к нему повернуться. Кто? Правда? Это значит, что осталось лишь три. Эх, теперь мы не сможем дать по одному каждому члену. Энфри с осторожностью ответил. «А есть группа Искателей Приключений, которые называют себя «Синяя Роза», и у их капитана и есть этот меч». «О, это группа адамантовых Искателей Приключений. Тогда ничего не поделаешь». «Точно. Но поскольку ещё осталось три меча, давайте усердно поработаем и станем достаточно сильными, чтобы заполучить их все». «Ты прав. Раз один существует, остальные три меча тоже должны существовать». Надеюсь, они запрятаны вместе, где их никто другой не найдет, пока их не обнаружим мы. Не-не, запиши это в свой дневник, чтобы мы не забыли. Хорошо, запишу, но это мой личный дневник. Не должны ли вы сами себе записать или запомнить? Оставлять письменную запись хорошо! В этом ли дело, Дайн? Как бы то ни было, у нас есть вот что: Что? Вот, мамон! Петр достал короткий меч, в рукоять которого были вставлены четыре драгоценных камня. Он его вынул, чтобы показать чёрный клинок. «Пока не достанем настоящий, мы собираемся использовать этот в качестве нашего символа». «Наверное, следовало назваться «Клинком Тьмы», а не «Мечом Тьмы». «Впрочем, это не подделка настоящего меча». «Это символ нашей команды!» «Али Клютер хоть иногда дело говорит». Члены меча Тьмы разразились смехом. Похоже, они очень дружны. Под влиянием атмосферы Айнс улыбнулся вместе с ними. И их чувства к короткому мечу были такими же, как чувства Айнса к символическому посоху его гильдии. Темы, подходящие разговору за ужином, всплывали одна за другой. В основном болтали члены меча Тьмы, которых тут было большинство время от времени переговариваясь с Айнзом, Норбирал и Энфри. Айнз присоединился к беседе, но все же чувствовал некоторое расстояние от членов меча Тьмы. Ему не хватало знаний этого мира, приходилось обдумывать каждое слово. Вот почему он не мог хорошо общаться и в результате говорил меньше, создавая порочный круг. Когда они заговаривали с Норбирал, она отвечала странностями так что постепенно они от неё отстали. Энфри поддерживал разговор хорошо. Он всегда жил в этом мире и был более гибок с другими. Он легко присоединялся к разговорам на любые темы и умел читать настроение. «Ничего удивительного, у меня тоже в прошлом были товарищи». В приступе гнева подумал Айнц, наблюдая, как группа при свете огня весело беседует. У них были великолепные отношения, как и ожидалось от товарищей, вместе смотревших в лицо смерти. Энфри, когда смотрел на команду, тоже выглядел так, словно завидует. Айнс вспомнил своих бывших сагильдийцев, он от зависти под шлемом стиснул зубы. В прошлом он был таким же.